Глава 20. Эвольвер. Ты же разумная, заговорил я и поморщился от боли в ноге. Если не понимаешь, то хотя бы догадываешься, о чем я говорю. Гарила зарычала, не сводя с меня глаз, и взгляд у нее был осознанный. Мне нужно жидкое ядро, я ткнул пальцем в свою грудь в область сердца. Серебряное, маленькое. Достал нож, постучал по его лезвию. И на пальцах показал размер ядра, затем ударил себя по груди. Чтобы начать эволюцию, я закатал рукав, открывая татуировку. Что ты хочешь взамен? Я могу доставить детеныша в твое племя, когда стану сильнее. Показал на сжатые ладони гориллы. Монстр вдруг перестал рычать. Его голова постепенно изменилась, покрылась перьями, нос превратился в клюв, глаза увеличились. Когда метаморфоза закончилась, Я услышал в голове слабый голос. Повтори свои слова. Я вздрогнул и пересилил желание броситься прочь. Мне нужно жидкое ядро, которое в вашем сердце. Взамен я помогу доставить детёныша в ваше племя или куда вы скажете. Голова вдруг заболела. Передо мной пронеслось мое прошлое, как будто включили обратную перемотку. Мы с ребятами бежим к Зеленому озеру. Убийство Хенга Битва с молниеносным ястребом, потеря запястья, затем началась моя первая жизнь. Я повалился на бок и застонал, глаза заслезились из-за резев в голове. Воспоминания мелькали как в калейдоскопе, набирая скорость, и в какой-то момент меня отпустило. Я лежал на полу пещеры, весь мокрый от пота и тяжело дышал. Как интересно, голос заметно ослабел. Очень интересно. Я уже понял, что произошло. Мне прочитали память, но это принесло и пользу. Я вспомнил первую жизнь, и многие детали, о которых забыл после возвращения в прошлое. Горилла Титан частично преобразилась в мудрую сову, еще одного разумного монстра, который близок к какому трансформации. Мудрая сова настолько развела свой мозг, что научилась залезать в чужие головы. Но я никогда не слышал о мудрых совах, обладающих телепатией. Я умираю и заключу с тобой сделку. Забери дитя в свой мир, там он будет в безопасности. Детеныш безобиден. Горилa титан начала на глазах усыхать, и через несколько секунд на месте величественного зверя остался скелет, обтянутый высушенной шкурой. Из дыры в животе вывалилась серебряная сфера и откатилась к стене пещеры. Безжизненные ладони разжались, и я вновь увидел детеныша. Золотая обезьянка свернулась в клубок и спала. Я только сейчас окончательно пришел в себя. И все? Я нашел глазами сферу и на четвереньках пополз к ней, рыча от боли в сломанной ноге. На середине пути я угодил протезом в ямку и пришлось отцепить его, чтобы не терять время. Я упорно пробирался к заветному серебряному шарику. Сердце стучало очень громко, как барабан. Мне казалось, что сейчас ядро кто-то схватит, и я останусь ни с чем, но нет. В пещере нет никого, кроме меня и гигантского трупа гориллы-титана. Я схватил ядро левой рукой и приложил его к правому запястью к татуировке треугольника. По телу сразу же пробежала волна тепла, ядро медленно погрузилось в треугольник. Перед глазами появился текст: Проверка совместимости. Оценка потенциала ДНК. Очистка ДНК. Выбрана ветвь развития атомос. Способность: полная трансформация, абсолютная. Я рухнул на спину и расслабился. Из моего рта вырвался безумный хохот. Хотелось смеяться долго и громко, но я сдержал нервный порыв. ДНК очищена на 8,79%. Получена дополнительная способность: вторая виртуальная спираль ДНК. Меня охватила сонливость, голова закружилась, но это продолжалось недолго. Вскоре мое сознание прояснилось. Я ощутил себя совершенно другим человеком, мог мыслить быстрее, ярче. Я встал и отряхнулся, а рука отросла, перелом ноги сросся. В этой жизни я никогда не чувствовал себя настолько превосходно, абсолютно здоровый, полной силы и энергии. Я посмотрел на татуировку Серый треугольник с массивной точкой на вершине. Ядро гориллы титана позволило мне сразу стать слабым вольвером, очистив мою ДНК на более чем 5%. Имя: Владислав Ливовелонский. Раса: человек слабый. Частота ДНК: 8,79%. Направление развития: атомос. Базовый навык: полная трансформация абсолютная. Первая виртуальная спираль ДНК. Вторая виртуальная спираль ДНК. Уровень нитрина 100%. Я прикрыл глаза, убирая статус, но улыбка на лице никуда не делась, только стала шире. Вероятность, что атомы с трансформации получит полную трансформацию слабую и сможет превращаться в других людей всего 1%. Полную трансформацию высшую и получит способность принимать облик монстров 1/10%. а полную трансформацию абсолютную одна сотая процента. С помощью этого навыка я смогу создавать виртуальные цепи ДНК и развивать их так же, как свою. Я с трудом унял радость, подошел к телу гориллы-титана и поклонился. Монстр мог отказаться от сделки, и тогда я бы остался ни с чем. Кто знает, через сколько времени наступила бы естественная смерть этого гиганта. Я наклонился над маленькой обезьяной С локоть размером пушистая. Она лежала, свернувшись калачиком, и спала, посасывая большой палец лапы. Я поднял обезьянку, повертел ее. совершенно обычное животное. Гарила Титан сказала, что детеныш безобидный. Немного страшно переносить живое существо из изначального мира, но такие прецеденты бывали в прошлой жизни, и ничего ужасного не произошло. Правда, далеко не всегда перенос живых существ происходил удачно. И нередко и использовали свои способности, чтобы добиться успеха. В голове промелькнула мысль: может, убить обезьянку и добавить ее ДНК себе? Тогда у меня появится первая виртуальная спираль ДНК. Вряд ли горилла Титан относилась бы так бережно к обычному животному. Но я отмел эту идею, запихнул обезьянку под одежду, поправил рукав на правой руке и активировал татуировку. Передо мной начала формироваться прозрачная пирамида. Я в последний раз оглядел пещеру и остановил взгляд на трупе гориллы титана. В изначальном мире нет традиции хоронить мертвецов, здесь слабый пожирает сильного. Но все же этот монстр слишком многое сделал для меня. Я чувствую связь с ним, которую невозможно разорвать. Поэтому, как появится возможность, я обязательно вернусь сюда и похороню его. Когда пирамида наконец сформировалась, я вступил в нее, перенесся в пирамиду Пекина и сразу же услышал крики. Двое солдат несли серьезно раненого человека. Я, прижимая обезьянку к груди, вышел наружу. Прищурился, когда свет закатного солнца ударил по глазам, уже вечерело. Владислав! Раздался радостный крик, а затем я увидел Лианга. Он проталкивался через толпу, отпихивая военных и гражданских с дороги. Я отступил в сторону, избегая его объятий, раздавит еще обезьянку. Лианг по инерции пробежал мимо, затормозил и развернулся. Ты, его взгляд прикипел к моей излечившейся руке. У тебя получилось. Следующие минут пять мне пришлось отбиваться от восхищенных расспросов военных и редких гражданских. Лианг пёр за мной и кричал: "Пропустите великого Дельту, главу синдиката". Сильнейший вольвер в истории хочет попасть домой. Да, я даю автографы. Да, у меня есть девушка. Нет, я не продаю туфли. Что за тупой вопрос вообще? Дельта, прорычал кто-то мое прозвище. Из толпы ко мне вышел двухметровый азиат с голым торсом. На его правом запястье выделялся серый треугольник. Я Кунлуй из рода Чан. Я вызываю тебя на битву вольверов. Здоровяк ударил себя по груди. если откажешься, значит, трус. Проведем бой на специальной арене в любое время". Я отрешенно смотрел на Кунлуя, которого в прошлой жизни окрестили великаном-чаном. Судя по всему, он и в этой жизни любит всем подряд бросать вызов. "Ты слишком слаб", отрезал я и продолжил идти. "Сперва стань хотя бы слабым, а потом уже на дуэль зави". Так и скажи, что струсил, великан Чан усмехнулся. Великий и ужасный Дэльта, жалкий трус! Вот так новость. "Владислав, дай мне с ним разобраться", не выдержал Лианг. Он совсем оборзел, сразу на лидера группы замахнулся. "Пусть сперва со мной справится". Я остановился и задумался над его словами. Великан Чан та еще заноза в заднице, да и шума от него много. И сделать ничего нельзя, по влиянию род Чан ничем не уступает Роду Ли. Ладно, я посмотрел на Кунлуя. Если сможешь справиться с Лиангом, я приму твой вызов. Да, Здоровяк снова ударил себя по груди и хищно улыбнулся. Тут есть специальная арена, которую построили для военных. Идемте туда, не будем тянуть. Он сразится с тобой, веди, кивнул я и жестом подозвал Лианга, Нам надо поговорить. Тот подошел ко мне, и мы последовали за великаном Чаном. Он атамас трансформацией!» – прошептал я так, чтобы меня услышал только Лианг. Его базовая способность гигантизм. После активации навыка его тело увеличивается и укрепляется. Ещё этот Кунлуй любит прыгать, поэтому не атакуй его сразу. Как только он подберется на расстояние атаки, поймай захватом и сломай ногу кулаком гравитации. Бей в колено, чтобы наверняка. Лианг побледнел, сглотнул. Хоть я и стал вольвером, пока у меня нет способностей. Если проиграешь, подведешь меня. У рода Чан есть атомы синтеза, он вылечит Кунлуя, а сам здоровяк не злопамятный, он не станет мстить. Род Чан чиновники, хитрые, любящие манипулировать, но Кунлуй Чан, как белая ворона, прямолинейный и воинственный. Он ослушался приказа рода и проник в изначально мир, где не только выжил, но и стал вольвером. В прошлой жизни он был знаменит из-за своей воинственности. Здоровяк бросал вызов всем сильным и вольверам. Я понял, ответил Лианг. Справлюсь. Я не смогу увидеть твой бой вживую. Мне надо уехать как можно скорее. Я гляну прямую трансляцию. Ты что-то вынес оттуда? Лианг глазами указал на бугорок под моей курткой. Да, потом расскажу. На пути к выходу меня перехватили офицеры и спросили, не хочу ли я что-нибудь продать правительству. Я отказался, попрощался с Лянгом и покинул площадь. Дэлун лишь ждал меня. "Господин", он в пояс поклонился. Уже знает, что я стал вольвером, поэтому его отношение ко мне кардинально изменилось. Я кивнул ему и сел в машину, только сейчас вздохнул с облегчением. Если бы обезьянка проснулась в такой толпе, быть беде. Ее бы забрали у меня, это точно. Живое существо из изначального мира это не только ценный материал для исследований, но и большой риск. Вдруг монстр начнет буянить и жрать людей. Как только мы сели в машину, Делун сказал: "Патриарх желает связаться с тобой. Он протянул мне металлический смартфон. Позвони ему". После этого между задним и водительским креслом опустилась стенка, разделяя меня и Делуна. Я включил смартфон и изучил его. Новая модель EvoPhone, созданная совсем недавно. Теоретически связь между двумя EvoPhoneами невозможно проследить. Я проверил все приложения и не нашел того, что искал. Значит, армия еще не создала специальную утилиту и не внедрила ее в эти EvoPhoneы. В прошлой жизни благодаря ей государство узнало много конфиденциальной информации об изначальном мире. В чате был лишь один контакт Зихаули. Я позвонил ему, патриарх взял трубку почти сразу. Владислав, старик сидел в беседке на стуле и переставлял на игровой доске камни го. Патриарх, я склонил голову. Рад, что ты справился, и спасибо за джао. Теперь у рода Ли сразу два слабых ивольвера. Во всем азиатском содружестве мы одни из лучших. Рад стараться, я кивнул. Джао доложило о гелии 3. Патриарх посмотрел на меня через экран, его белые глаза опасно блеснули. Но кроме рода Лии, эту информацию теперь знают и Сида. Я уже не говорю об уральских и вавилонских. Так и есть, я спокойно встретил взгляд патриарха. Мой дед не желает скрывать информацию о Гелии 3. Он расскажет о нем всему миру, поэтому пользуйтесь моментом, пока есть возможность. Он расскажет всему миру? Но зачем? Патриарх с непониманием нахмурился. На благо человечества? Бред. Не могу приказывать деду. Я пожал плечами. Можете сами ему позвонить и обсудить этот вопрос. Зихау Ли с досадой поморщился. Ты помнишь о завтрашнем собрании родов? Да. Тогда будь к нему готов. Дэлун передаст тебе серебряную карту Ли, можешь пользоваться ею как захочешь. Прощаюсь. Зихау ли отключился. Я посмотрел в окно на сменяющийся пейзаж. Серебряная карта показатель статуса и престижа. С ней мои возможности в азиатском содружестве многократно возрастут. Я смогу отдавать приказы слугам рода Ли, вне очереди покупать билеты на самолеты, получать максимальные скидки. Даже у отца, как у главы младшей семьи рода Бронзовая карта. У старейшин золотые карты, а патриарх владеет платиновой. Я улыбнулся. Моя уверенность в собственных силах возросла после того, как я стал вольфером. С моим базовым навыком у меня все шансы войти в список сильнейших вольферов планеты. В прошлой жизни таких называли уникумами, тех, кто владеет мощными и редкими базовыми навыками и кто на передовой по чистоте ДНК. Я постучал по стенке, закрывающей меня от Делуна, и она бесшумно поднялась. Я хочу посмотреть трансляцию боя Лианга. Битвы между ивольверами только начали зарождаться, но в будущем это станет одним из самых популярных развлечений. Каждому ивольверу присвоят свое имя, будут составлять рейтинги и топы. Особенную популярность это направление наберет после появления EvoComa, сайта, который объединит всех людей солнечной системы. Делун остановил машину, затем вытащил свой смартфон и пару минут копался в нем. Бой уже начался. Делун передал мне гаджет Кун Лучань не спешит нападать, он прощупывает противника. бойко верещал диктор под крики толпы. Но посмотрите на Лианга, как он себя ведет. Полная уверенность в себе, презрение к противнику. Напомню, что Лианг считается слабейшим членом синдиката, и по слухам даже Атом из Синтеза Джао Ли сильнее его. Лианг стоял в центре арены, убрав руки за спину и вздернув подбородок. В десяти метрах от него Кунлуйчан осторожно подбирался к нему, пригнувшись к земле. Он уже использовал гигантизм и выглядел забавно, ростом два с половиной метра, с маленькой головой на фоне огромного мускулистого тела. Услышав, что диктор назвал его слабейшим, Лианг показал ему средний палец. И Кунлуй резко побежал, прыгая из стороны в сторону. Началось. Вот эта скорость, вот это мощь. Лиан резко повернулся к великану Чанну и усмехнулся. Когда Кунлуй подобрался на три метра к Лиангу, тот начал действовать. Резко вытянул правую руку, и прозрачная ладонь схватила великана, когда тот был в прыжке. Затем Лианку ударил левой. Прозрачный кулак врезался в ногу Кунлуя, ломая колено. Раздался вопль полной боли. Лианку брал руки за спину, и великан Чан повалился на землю. Молчали все, и диктор, и зрители. Лианг огляделся и громко сказал: "Я Лианг, запомните мое имя. Если хотите сразиться с лидером, то хотя бы станьте слабым ивольвером и одолейте одного из нас". После чего высокомерно посмотрел на стонущего великана, фыркнул и ушел с ринга. Я выключил смартфон и отдал его Делуну. Тот хоть и вел машину, но внимательно прислушивался к речи диктора. Лианг хорошо справился. Я не ожидал от него такого хладнокровия, даже бровью не повел, ломая колено. А вот Думиса наоборот оказался слишком мягким, и Хенга не смог убить, и при встрече сгорело, и его трясло как от холода. "Отец, вернулся?" спросил я. "Да", уважительно ответил Делун. «Рот ищет для него атомы синтеза со способностью регенерации, но пока таковых нет. Что известно о моих родных?" Ваша мать уже четвертый день в изначальном мире. Последний раз ее видели два дня назад в поселении на Болотной горе. Я нахмурился, в груди заворочилось волнение. Болотная гора место, где в изначальном мире появляется мама. Этот пик находится далеко от Симшан и известен опасными болотами. Ваш дед Борис Уральский посетил изначальный мир. Я закашлялся. Чего? Мне неизвестны детали. Но он вошел в пирамиду два дня назад. Весь мир ждал вести о нем, затаив дыхание. И он вернулся вчера, абсолютно целый и невредимый, но на вопросы не стал отвечать. Ваш дед, первый глава рода, получивший татуировку. Давай быстрее, Делун, мне срочно нужно поговорить с дедом. О чем этот старик вообще думал? Я закипел. Как он посмел рисковать своей жизнью? Совсем что ли от старости мозги высохли? Я постарался успокоиться и унять свои злость и волнение. Делон, видимо, мое состояние поддал газу, и вскоре мы достигли дома. Я вышел и быстрым шагом направился в дом, прижимая к груди спящую обезьянку. И что с ней делать, понятия не имею. Слуги раскланились передо мной, как только я вошел внутрь. Не беспокойте меня, я в душ. Я буквально взлетел к себе, снял куртку и положил ее на кровать вместе с обезьянкой. После этого схватил смартфон и хотел было сразу набрать деда, но пересилил себя и несколько минут создавал виртуальный канал связи. Пока это возможно, но совсем скоро сеть усложнится, и поддерживать анонимность станет сложнее. Борис Уральский ответил быстро. Его пухлое лицо лучилось довольством, занимая весь экран. А, это ты. Мира рассказала, что у тебя там произошло. Судя по последним новостям, ты стал слабым эволювером. руку восстановил. "Да", сухо ответил я. "Зачем ты в изначальный мир полез? Ты как с дедом разговариваешь, бомж мелкий?" возмутился Борис, еще сильнее приблизив экран к лицу, совсем страх потерял. "Зачем ты полез в изначальный мир? Зачем рисковал жизнью?" я холодно смотрел на деда, сдерживая злость. "Не представляю, что бы делал, погибни он в изначальном мире. Я подготовился, дед поморщился. Смотри. Он приподнял левую руку, на которой отсутствовали мизинец и безумянный палец. Я заменил пальцы на протезы, дед довольно улыбнулся. В моей команде уже 17 вольверов, и три слабых, включая Яньлин и Мирославу. С их помощью я сделал свою вылазку в означальный мир безопасной. Я оделся в специальный костюм, который защитил меня от радиации и ударов зверей. А в пальцах протезах сохранил радиоактивные безделушки, которые убивали обычных зверей на повал. Да и повезло мне, я на горе льва появился, а там двое моих ребят, так что не переживай. "Зачем?" переспросил я. "Какая цель?" не мог подождать. "Потому что захотел", гаркнул дед. "Не твое дело, паршивец, лучше думай о себе". Я выдохнул, успокаиваясь. "Ты стал вольвером?" ровно спросил я. Не твое бомжачье дело, дед. Не стал, заорал Борис, брызнув слюной в экран. Доволен? Да, я успокоился. В прошлой жизни Борис Уральский стал гравитосом земли с довольно заурядной способностью манипуляция камнем, стена. Если рядом были камни, он мог создать из них стену. Неплохой навык, если группой планировать бой против монстра, но и только. Не становись Оливером. Мы найдем тебе жидкое ядро, которое пробудит в тебе сильный базовый навык. Не нужны мне подачки от тебя, проворчал дед, но его лицо разгладилось. Ты какой, Оливер? Атамос, подробнее передам через Мирославу, сейчас слишком мало времени. Кстати, можешь связаться с Думисом и передать ему, что я в порядке. Опять меня за мальчика на побегушках держишь, буркнул дед, совсем уже распоясался. Слышал про свою мать? Она слабой стала недавно. О, когда? Я оживился. Мне утром доложили. Ты с отцом виделся? Пока нет. Сразу бросился тебе звонить. Когда ты в изначальный мир пойдешь? И что насчет огласки? Не бойся, нас не подслушивают. В означный мир я вернусь через три дня. А насчет Гелия-3? Послезавтра созывай пресс-конференцию, и объявляй о нем всему миру. Ты уверен? дед стал серьезнее. Да. Это во благо человечества. Хорошо. Борис Уральский отключился. Я отложил смартфон и несколько секунд обдумывал наш разговор. Не знаю, зачем он сунулся в изначальный мир, но к счастью все закончилось хорошо. пресс конференция должна всколыхнуть мир, и я не представляю, как именно отреагируют страны. Смартфон пиликнул, Я проверил почту и увидел кучу сообщений от Нацука. В последнем она писала, что видела бой Бойлианга и спрашивала, стал ли я эвольвером. Я ей коротко ответил: "Да, я эвольвер. вольвер". с Мирославой тоже мне написали. Первый хвастался своим триумфом, надменно называя великана Чана слабаком, немощным и дрыщом, а Мирослава спрашивала, что ей делать с двумя кубами с жидкими ядрами. Алианга я поздравил с победой, а Мирославе сказал, что пусть сама решает. Закончив сообщениями, я пошел в душ. Отец и сестра уже знают о моем приходе и ждут меня. Представляю, как им хочется поговорить со мной. Искупавшись, я облачился в новую одежду и вернулся в спальню. Застыл на пороге, разглядывая свою смятую куртку. Маленькой обезьянки на ней не было. Африканская конфедерация, город Киншаса. В самой светлой комнате своего нового дома Домиса обустроил зал духов. И сейчас он стоял на коленях и молился. Перед ним тлел камин, над которым на стене висели три маски: рогатая с хищной улыбкой красно черного цвета, белая с раскрытым в крике ртом и зашитыми глазами, желтая спокойная. По периметру на стенах висели и другие маски с самыми разными эмоциями. Среди них были и слепки лиц предков Думисы, включая его деда Дуста Санкара. Вокруг масок тянулись письмена на древнем языке, а под потолком раскинулся ловец кошмаров, сделанный из корней, звериных хвостов и костей благовонных трав. В каждом углу комнаты стоял тотем, олицетворяющий медведи Нанди, утыканный рогами копытных. Думиса молился, унимая пережитый ужас и прося духов защитить Владислава. Увиденное в той пещере он не забудет никогда. Думисса сам не понимал, почему облик гориллы вселил в него настолько сильный ужас. Но перед его глазами то и дело представало, как из головы гориллы вырастают рога, а из плеч шипы. Думисса верил, что он встретил демона и чудом спас свою душу. Думисса молился до тех пор, пока его смартфон не пиликнул. Трясущимися руками он поднял гаджет и проверил сообщение. писал человек Бориса Уральского. Владислав стал вольвером, с ним все хорошо. Смартфон выпал из рук Думисы. Он повалился на бок и тяжело задышал, чувствуя неимоверное облегчение. Владислав выжил. Он стал и вольвером, но как? Думису не хотел об этом думать, даже если Владислав продал душу демону плевать. Главное, что его спаситель жив. Но последнее посещение изначального мира Помогло осознать Думисе, что он слаб. Вспомнились слова деда: "Мужчина без преодоления не мужчина". Чтобы закалить себя, нужно испытывать сложности. И Думиса собирался этим заняться. Он встал, поклонился маскаму и вышел. За порогом его ждал помощник. "Сегодня мы посетим подпольные бои без правил", тихо сказал Думиса, посмотрев ему в глаза. Тот вздрогнул и склонил голову. "Как скажете, господин Думиса". Русь, город Екатеринбург. Когда Мирослава вышла из пирамиды, ее встретили двое: Александра Денисовна и Янь Лин, новый член синдиката. Азиатка вела себя очень тихо и почти не говорила. Мирославу приветствовали все солдаты, смотря на нее благоговейный и с трепетом. Она давно уже стала чуть ли не легендой в Уральском княжестве. О ней говорили в СМИ и писали в сети, ее обсуждали на улицах. Мирослава отвечала всем напряженной улыбкой и кивками. Она сильно волновалась за Владислава. Все ее мысли занимала та страшная горела. Выйдя с площади, Мирослава, Александра и Яньлин сели в просторный автомобиль. Машина тронулась, и Александра, сидящая напротив Мирославы, заговорила, не отрываясь от смартфона. Владислав вышел из пирамиды, и рука у него восстановилась. Что с вами случилось в изначальном мире? Мирослава вздохнула с облегчением, ее тревога испарилась. Владислав не только выжил, но и стал слабым вольвером. Она не представляла, как он этого добился, но верила, что Владислав все продумал заранее. Мирослава коротко рассказала об их приключениях в изначальном мире, не забыв упомянуть, что Владислав стал вольвером в первый день их пути, но она не знает, какие у него способности. Александра после рассказа Мирославы Поведала, что Борис Уральский рискнул посетить изначальный мир. Но зачем он это сделал? Испугалась Мирослава. А если бы князь пострадал? Борис Артемович очень гордый человек, замялась Александра. Мне кажется, что он не хочет уступать внуку. Он даже не стал вольвером, хотя жидкие ядры есть. Видимо, как и внук желает получить самую лучшую способность, но сам никогда не признается, что с внука пример берет. А если ему намекнуть сразу начнет ругаться и бомжихой называть. Мирослава и Александра захихикали. Мира уже успела познакомиться с князем и его эксцентричным поведением. Он в первую их встречу назвал ее и всех спасенных ребят мелкими бомжатами и сказал, что купит им дом. Все это время Яньлин молчала. Благодаря навыку Яньлин, князь не только выжил в изначальном мире, но и помог Диме и Алексею собрать жидкие ядра, продолжил Александр. Князь должен скоро выбрать новых эвольверов. Я тоже ядра принесла, Мирослава приподняла сумку. Но они принадлежат Владиславу. Я сперва спрошу у него, как мне поступить. О, мне видео отправили, Александра вытащила из сумочки планшет. Лианка из твоей команды сразился с другим эвольвером. Что? С кем? Мирослава взяла планшет из рук Александры, увидев, как Янь Лин косится на экран. Мирослава устроилась к ней поближе и включила видео. Александра подсела с другого бока. Я Лианг, запомните мое имя. Если хотите сразиться с лидером, то хотя бы станьте слабым вольвером и одолейте одного из нас. Только после финальной речи Лианга Мирослава выдохнула. Мог бы и не так жестоко, пробормотала она. Ей было жалко Кунлуя. Нет, впервые заговорила Яньлин. «Ее глаза горели. Он сделал все правильно. Сразу же просчитал противника, дождался подходящего момента и максимально эффективно использовал свои способности. Бил наверняка, чтобы ранить Кунлуя и вывести его из боя. Если бы ударил в грудь или голову, мог бы убить. Не думала, что этот болтливый парень настолько талантлив. Мирослава с сомнением посмотрела на Яньлин, вспомнила Лианга и предположила, что ему Владислав подсказал, как правильно сражаться. Но вслух она сказала другое. Ты знаешь Лянга? Да, Яньлин едва заметно улыбнулась. Он мне кактус подарил, когда я при смерти в больнице лежала. Мирослава и Александра прыснули. До них донесся голос водителя: "Подъезжаем". Яньлин повернулась к окну и спросила: "Где мы?" "Это институт ивольверов имени Бориса Уральского", ответила Александра. "Кстати, ребята знают о нашем приезде и ждут". А? Ян Линс с непониманием на нее посмотрела. Его князь Борис построил, когда спас меня и ребят, смущенно улыбнулась Мирослава. Я попросила. Он решил что сделать первый в солнечной системе институты Вольверов это хорошая идея. И сколько там учеников? Человек сорок, но им пока нельзя в изначальный мир, они не подготовлены, а я там числюсь учителем, гордо заявила Мирослава. Это мне приют для Мирослава и сирот. Решила объяснить Александра. А насчет института, это Борис Артемович так шутить любит. Ничего это не шутка, возмутилась Мирослава. В этот момент автомобиль остановился, и девушки вышли во двор. В небе ярко сияла луна, в кустах стрекотали сверчки, пахло травой и пылью. Пойдем, я покажу, Мирослава потянула Яньлин за рукав. Автомобиль остановился на возвышенности у двухэтажного кирпичного здания. Снизу же простирался большой стадион с беговой дорожкой, несколько корпусов, полоса испытаний. На небольшой площадке стояли в четыре ряда подростки в одинаковой темно-зеленой форме. Самым младшим было лет двенадцать, а старшим семнадцать. Увидев Мирославу, все они в один голос прокричали: "Приветствуем учителя Мирославу!" И каждый из них ударил себя в грудь правой рукой. Янь Лина шалела от такого зрелища. Видишь, Счастливо улыбаясь, Мирослава помахала ребятам. Все они в будущем станут ивольверами и присоединятся к нашему синдикату. У Мирославы пиликнул смартфон. Она прочитала сообщение и улыбнулась еще шире. Владислав разрешил мне использовать жидкие ядра как хочется. Думаю, князь не будет против, если я отдам их ребятам из института ивольверов. А то что за институт такой, если во всем заведении только один ивольвер и тот учитель.